Зачем она, — подхватил он вдруг с жаром, — зачем она создает самые лучшие существа с тем, чтобы потом насмеяться над ними? Сделала же она так, что единственное существо, которое признали на земле совершенством, сделала же она так, что, показав его людям, ему же и предназначила сказать то, из-за чего пролилось столько крови, что, если бы пролилась она вся разом, то люди бы захлебнулись, наверное.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 «Я очень рад, если он останется. Конечно, ему трудно ехать», — объявлял князь на раздражительные вопросы Елизаветы Прокофьевны. «Да ты спишь, что ли? Если не хочешь, батюшка, так ведь я его к себе переведу. Господи, Дон да и сам чуть на ногах стоит. Да ты болен, что ли?» Давич Елизавета Прокофьевна, не найдя князя на смертном одре, действительно сильно преувеличила удовлетворительность состояния его здоровья, судя по наружному виду.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 Вдруг Полит поднялся, ужасно бледный и с видом страшного, доходившего до отчаяния стыда на искаженном своем лице. Это выражалось преимущественно в его взгляде, ненавистно и боязливо глянувшем на собрание и в потерянной искривленной и ползучей усмешке на вздрагивавших губах. Глаза он тотчас же опустил и побрел, пошатываясь и все так же улыбаясь к Бурдовскому и Докторенко, которые стояли у выхода с террасы.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 — засмеялся вдруг Евгений Павлович. — Ей-богу, никаких сношений по этим векселям не имел. Но верите честному слову. — Да что с вами? Вы в обморок падаете. — О, нет-нет, уверяю вас, нет.